Я сознательно с самого начала ограничил круг поисков. Меня не интересовали группы однодневки, безликие мальчики и девочки, пластмассовые куклы шоу-бизнеса, подростковые группы, герои одного хита и прочие. Меня интересовали звёзды. Начали мы с того, что лежало на поверхности. Это был, если можно так сказать, первый этап под кодовым названием «Травмы и увечья». Джанга Рейнхарт, австрийский цыган, король европейского джаза 50-х. Левша, при пожаре получил тяжелейшую травму. Левое запястье отнялось, безымянный палец потерял чувствительность. Подвижность сустава восстановилась, палец нет. Однако, по свидетельствам современников, он с четырьмя пальцами мог уделать любого. У Джона Маклафлина, отца джаз-рока, Хирурги вынуждены были ампутировать фалангу указательного на левой. Плохо закреплённый монитор упал и раздробил ему сустав. Заживший культёй, Маклафлин полгода не мог прикоснуться к струне. Врачи предлагали протезирование, но он отказался и через три года вернулся в строй. Изменилась манера игры, но Маклафлин остался в первых рядах самых быстрых, техничных и мажущих гитаристов мира. Джефф Бэк столб британского белого блюза однажды менял колесо и машина сорвалась с домкрата. Результат трещины и множественные переломы первого сустава большого пальца левой руки За три года ни одной пластинки вместо этого запой и курс лечения от алкоголизма тем не менее он остался в строю Ларри Карлтон огнестрельное ранение поле повредило сухожилие локтевой сустав и нервное окончание пальцев левой руки. Первые полгода гитарист не мог удержать стакан воды, не расплескав его. Однако спустил струну на целую октаву, сменил фендер на пол и, введя в норму разыгрываться 12 часов в день, остался на прежнем уровне. Ингви Мальмстин, талантливый техничный швед, фанатик Блэкмора и Паганини, Продивший в 90-х моду на инструментальный гитарный хард-рок, попал в аварию в 87 седьмом. Результат — кровоизлияние в мозг, нервный шок и атрофея левой кисти. После долгого периода восстановления заиграл лучше прежнего. «Они что там, все вечные в хард-роке?» — недоумевал я, пробегая список великих гитаристов. «Хотя, постой. Вот, Ричи Блэкмар». «Ничего не ломал и не терял». «Блэкмар, Блэкмар», — проговорил задумчиво Севрюк и, и снова стал шуршать бумажками. «Это, брат, фигура. Он ведь тоже не так прост». В шестнадцать лет Блэкмар пришёл в группу «Сэваджес», «Дикари», и на следующий день гитарист Роджер Мингой подал в отставку. Но «Дикарём» Ричи пробыл недолго, ушёл в группу The Outlaws, где гитаристом снова был, тот самый Мингой. Блэкмор будто преследовал беднягу. Тот в итоге уехал в Австралию, где и затерялся. В 65-м Блэкмор был уже в группе Крестоносца, откуда вышиб неплохого гитариста Фила Макспилла, который с тех пор бесследно исчез. Потом была Римская империя, Их солист впал в манию величия. Переиграв со множеством групп, Блэкмор вошёл в состав знаменитых «Диппёпл», где и стал королём хард-роковой гитары. Когда он оттуда ушёл, на замену ему подыскали парня по имени Томми Болин, очень талантливого гитариста. Через год он погиб от героина. Складывалось впечатление, что Блэкмор точно уловил момент, чтобы вовремя уйти, и судьба прихлопнула другого. Он увлекался спиритизмом и средневековьем, слушал только старинную музыку, скрипичные концерты. А в конце 90-х создал группу, где играет исключительно баллады в средневековом стиле. Безумный бриллиант Сид Барретт, основатель Пинг Флойд, отец британской психоделии, в первые годы был единственным в группе, кто писал песни. Он был очень силён в этом деле, очень находчив. По выражению «коллег», Adin iz 3-4 великих равnych Bobo Dillon.